Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать с сайта bib.ru. Антон Павлович Чехов. Шуточка. Читает Илья Змеев. Ясный зимний полдень. Мороз крепко трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрывается серебристым инеем кудрина в висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Один только раз. Уверяю вас, мы останемся целые и невредимые. Но Наденька боится.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 Наденька, наконец, уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. От напора ветра нет сил дышать.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 Эта неизвестность беспокоит её, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. Не пойти ли нам домой, спрашиваю я. А мне? Мне нравится это катанье, говорит она, краснея. Не приехаться ли нам ещё раз? Ей нравится это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю губам платок, кашляю, и когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить: Я люблю вас, Надя. И загадка остаётся загадкой. Наденька молчит, о чём-то думает. Я провожаю её с катка до моего на старой цити тиши замедляет шаги. И всё ждёт, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает её душа, как она делает усилие над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, чтобы их говорил ветер. И я не хочу, чтобы это говорил ветер. На другой день утром я получаю записочку. Если пойдёте сегодня на каток, то заходите за мной. Н.